Глава третья. Покой нам только снится. проверено на собственной практике. Расхаживая по своим покоям, я снова и снова пыталась сосредоточиться и мыслить логически, как учили меня в Академии магии. Но проблема была в том, что логика всегда боялась меня как чумы и ни за что не хотела работать со мной в паре. Поэтому на всех практических занятиях я решала поставленные передо мной вопросы, не раздумывая, а сразу применяя то или иное заклятие. Так сказать, училась на собственных ошибках. Вот только окружающим это не очень нравилось, так как все шишки после моих опытов сыпались на них. И зачастую после урока я не получала и царапины, А вот пострадавших от моего колдовства приходилось на носилках нести в лазарет, а я в очередной раз пополняла свой список личных врагов. Тем не менее, это не помешало мне закончить обучение с отличием и по распределению попасть в столицу одного из сильнейших государств Фрезии в качестве придворного мага. Мой учитель, а по совместительству и ректор магической академии, архимаг Максимилиан Цирин, подписывавший необходимые документы о моем распределении, несколько раз бегал к карте проверять расстояние от академии до главного города империи, Апариса, известного во всем мире своими статуями и фонтанами. Не потому, что я не умела перемещаться на расстоянии, как раз наоборот, Хотя это такая мука, а потому что хотел успеть эвакуировать всех учеников до того, как здание попадет в осаду разъяренных жителей того государства. А что так и будет, он, зная мои способности, не сомневался ни минуты. Но в этот раз я его приятно удивила. При дворе я, как и рассчитывал ректор, неплохо знавший меня, проработала недолго но все же успела заслужить себе славу взбалмошной, но сильной колдуньи, особенно после того, как вместо средства для приворота вручила трем своим просительницам бутылочки с жидкостью для быстрого роста волос. Забавно было смотреть, как у несчастных жертв этих охотниц на голове буквально за несколько минут вырастали гривы, даже у тех, кто всю жизнь был лысым. А ухоженные бородки и усы превращались в непролазные волосяные джунгли. А уж как весело стало, когда кто-то из слуг проговорился своим господам, почему мужчины страдают подобной растительностью. Тех самых просительниц вычислили сами пострадавшие. Что с ними потом сделали, мне узнать не удалось, но ко двору не допускали. А остальные дамы вдруг резко перестали мечтать о неожиданной и сильной любви, созданной на основе приворота. Но это, как говорится, были только цветочки. По-настоящему я развлеклась в другой раз. Однажды дождливым утром, сидя без дела у себя в комнате, Я захотела развеять свое плохое настроение и, прочитав одно из своих заклинаний, вырастила рога на голове у всех мужей, которым изменяли их половинки, продемонстрировав на практике известное выражение. Зато, как было весело, когда рогоносцы, практически вся столица, осознав, откуда у них на головах подобные украшения, Бегали за женами, задевая при этом каждый раз двери, окна, а иногда и потолок. Рога были тем выше и шире, чем чаще были измены. Те же, в свою очередь, довольно резво улепетывали от них, уверяя своих супругов, что все произошедшее всего лишь ошибка, досадное недоразумение. происки одной завистливой могине было бы чему завидовать но такое необычное природное декорирование просуществовало к моему большому огорчению недолго. Императору с императрицей надоело успокаивать бьющихся в истерике неверных жен и прятаться от их разъяренных мужей, и меня попросили вернуть всем обманутым мужьям их нормальный облик. Практически сразу после этого происшествия к императрице Каролине в гости приехала ее родная сестра Василиса из далекой и загадочной России. «Мы подружились, почувствовали друг в друге родственные души и спелись», заявил супруги император Артон. И уезжая, Василиса попросила сестру отпустить меня на Рось. Ей тогда срочно нужно было найти придворного мага. Я же, по мнению царицы, подходила на эту роль практически идеально». Правительница Фрезии с большой радостью согласилась, да и я была рада изменению обстановки и возможности увидеть столицу Росси, волшебный Китишград, о котором так много рассказывала моя новая подруга, полюбоваться на него изнутри, и не как турист, а как полноправный житель. И вот придворная магиня государства Фрезия, Магдалена Ант, Антонайская, примечание, Ант, Приставка перед фамилиями высшего дворянства в империях. Конец примечания. Дальняя родственница фризийских императоров довольно быстро превратилась на Россию в ведьму Лену. Никем особо неконтролируемую и страшно опасную, как считали обыватели. И сейчас эта Лена расхаживала по своим покоям, без устали протирая дорожки в новом ирдийском ковре и уже битый час пыталась понять, с чем же ей придется столкнуться, и чем возможная встреча может грозить лично ей и государству, в котором она вот уже несколько месяцев живет и работает. Информации явно не хватало, вполне возможно, что ничего серьезного не случилось, но интуиция вопила об обратном. В очередной раз, сделав круг по уже ставшим родным покоям, я, наконец, остановилась перед высоким трильяжем из красного дерева и начала лениво расчесывать свои длинные черные волосы перед сном. Из-за зеркалья на меня смотрела не сказать, чтобы красивая, но вполне миленькая девушка среднего роста, двадцати лет от роду, с полноватыми губами, тонким аристократическим носом и серыми внимательными глазами худая, можно сказать, даже тощая, я могла служить живым пособием в любом анатомическом театре. Но мое телосложение меня как раз и не удивляло. Все силы, всю свою жизненную энергию я тратила на заклинание. И было просто чудом, что мою костлявую фигуру до сих пор не унесло никаким попутным ветром. В принципе, меня все устраивало. На фигуру свою я никогда не жаловалась, Единственным минусом было то, что практически любая одежда висела на мне, как мешок на вешалке. И, увы, приходилось постоянно маскировать огрехи наложенной иллюзией, либо шить у придворных портных на заказ, что отнимало много драгоценного времени и ужасно меня раздражало из-за постоянных примерок. Не увидев в зеркале ничего нового, действительно, что-то может быть нового-то. Я вздохнула и стала готовиться ко сну. Обычно кошмарами я не страдала и спала каждую ночь, как убитая, никогда к своей радости не помня, что мне снилось. Но в эту ночь все почему-то было иначе. Снилось мне что-то туманное и малопонятное. Едва заснув, я внезапно оказалась на покрытой густой дымкой широкой равнине. Со всех сторон меня сразу же окружили какие-то прозрачные темные тени, больше похожие на призраков. Они подходили все ближе, угрожающе вытянув перед собой руки и что-то шипя, словно разбуженные змеи. К своему удивлению, я даже защищаться не пыталась, просто стояла, будто парализованная, и наблюдала, как эти существа подбираются все ближе ко мне». А в ушах почему-то звучали непонятные, незнакомые мне строки. Через космос и земную даль рассыпаются деревья звоном. Легкую вселенскую печаль преломляют по своим законам. Эти звуки будят мысль в душе, заставляют верить, ждать, молиться. Исчезают стертые клише и из мрака восстают вдруг лица. Примечание. Все стихи в книге авторские. Конец примечания. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы меня не разбудило громкое петушинное кукареканье, раздавшееся за окном. Я подскочила на кровати потрясла головой, разгоняя остатки тягучего сна. Мысленно поблагодарила за свое спасение голосистого Петю и стала собираться. Бумагу от Елисея я положила на самое дно котомки. Туда же отправились элегантные женские перчатки с черной антарской кожи Примечание. Антар – хищное животное. Внешне напоминает огромного толстого крокодила с зубами и хвостом пираньи. Поймать его чрезвычайно трудно, а убить еще труднее. Именно из-за этой трудности шкура антара высоко ценится на рынке. Для магов она интересна тем, что, будучи эластичной, не пропускает кислоту, облегая тело, словно родная кожа. Конец примечания. Я следила за руками и старалась работать, используя защитные предметы. Миниатюрный кинжальчик, украшенный самоцветами и якобы предназначавшийся для самозащиты, хотя я всегда резала им продукты, предпочитая защищаться заклинаниями, расческа и зеркальца. Закончив со сборами, я осмотрелась, проверяя, не забыла ли чего. Но нет, вроде все в порядке. Широкую кровать служанки уже застелили ярким цветастым покрывалом. Люблю все яркое и цветное. На полках, прибитых к стене напротив, правильным порядком выстроились многочисленные трактаты по магии, купленные в магических магазинах фрезии и мои конспекты из академии, которые я ценила на вес золота из-за редких заклинаний, записанных в них. На трильяже запертая деревянная шкатулка, обычная лишь для непосвященного взгляда. Большое окно рядом с кроватью занавешено коричневыми плотными гординами. На небольшом столике у этого окна сиротливо лежал так и недочитанный мною трактат Антира Завидонского. Сон все никак не хотел уходить из моих мыслей, И я, поразмыслив немного, решила поостеречься. Достала из шкатулки, в которой хранила амулеты и драгоценности. Первых было в несколько раз больше вторых. Ничем не примечательную фигурку маленького темного человечка. Амулет, помогающий закрывать сновидения от воздействия любых потусторонних и вредоносных сущностей. Фигурка была искусно сделана из редкого черного опала. Сама по себе дорогая из-за стоимости камня. Она, тем не менее, не бросалась в глаза и помогала своему владельцу спать без кошмаров. Я аккуратно повесила амулет себе на шею, закрыв воротом брючного костюма, и отправилась проводить продуктовую ревизию в дворцовой кухне. Вышла оттуда я через несколько минут, неся заплечный мешок с заранее положенными туда припасами. «На дорожку!» приговаривал тучный повар, щедро укладывая пироги и колбасы одной рукой и, привычно отмахиваясь от воровитого поваренка, другой. Паренек был такой же тощий, как и я. Именно я, однажды, проходя по шумному базару Стольного Града, увидела тогда еще голодного басового мальчишку в потертой синей кепке и решительно отбила от толстой тетки торговки, поймавшей его при попытке стащить мелкое червивое яблочко со своего лотка. С ведьмой торговка предусмотрительно решила не связываться, я же и отправила парня на кухню. Дворцовому повару тогда был срочно нужен помощник, и из мальца через несколько лет усердной работы мог выйти толк.